Вильгельм, перебирая их, узнавал руку тех, кого считал величайшими рисовальщиками Астурийского королевства, магия, факунда и прочих. Обмениваясь разными мыслями и соображениями, мы подошли вплотную к комнатам Южной башни. Я вспомнил, что в прошлый раз наше путешествие закончилось именно здесь. Теперь же мы смело двинулись назад, из беззаконной комнаты «С» — Испания, следующую, обозначенную буквой «Е», оттуда дальше и дальше, огибая по периметру всю башню, пока не уперлись в последнюю комнату, тупиковую, которой висела красная доска с изречением, начинавшимся на «Л». Прочтя все в обратном порядке, мы получили «Леонес» — «Львы». «Львы, юг, если судить по странам света, мы в Африке, в краю львов. Здесь и собраны сочинения неверных». «Тут еще много в этом роде», — сказал я, залезая в шкаф. «Канон авиценный и этот великолепный э, кодекс, каллиграфия которого мне незнакома. Судя по украшениям, это должен быть Коран, но арабского я, увы, не знаю». Коран Библии нечестивых, книга разврата, книга содержащая мудрость не похожую на нашу. Но ты понимаешь, почему его поставили сюда, к вам, к уродинам? и почему нам прежде попалась книга о чудовищных зверях, та самая с единорогом. Эти покои, называемые Леонас, содержат книги, которые строителям библиотеки представлялись «Клеветливыми». Что там еще стоит? По латыни, но это перевод с арабского. «Айюб Аль Ругави» — трактат о псиной водобоязни. Дальше книга о сокровищах, затем о зрелищах Аль Хацена. Видишь, они поместили рядом с клеветными книгами также и книги научные, из которых христиане могли бы очень много почерпнуть. В этом отображается мышление эпохи, когда строилась библиотека. Но почему же они среди клеветливых сочинений поместили книгу о единороге, спросил я? Совершенно очевидно, что основатели библиотеки воззрения были странные. Они придерживались мнения, что эта книга, говорящая о фантастических уродинах и о самых далеких землях, способствует клеветам безбожников разве единорог клевета это очаровательное животное исполненное высочайшей символики он фигура христа и фигура целомудрия он может быть укращен только если чистую деву привести в лес для того чтобы зверь учув ее непорочный запах пришел сложить свою голову ей на лона отдаваясь в тени топоимщиков Так принято считать, Адсен. Однако существует мнение, что это язычниками выдуманная сказка. «Очень жалко», — сказал я. «Мне бы, признаться, хотелось повстречать единорога, пробираясь через густой лес. Иначе какое удовольствие пробираться через густой лес?» «Нигде не сказано, что он вовсе не существует. Но, может быть, он не такой, как описывается в книгах». Один венецианский путешественник ходил в очень-очень далекие земли, почти что к самому источнику рая, который показан на всех картах, и встречал там единорогов. Он нашел их толстыми, свирепыми, уродливыми и черными. Думаю, что он действительно видел неких животных об одном роге посреди лба. Вероятно, это были те же самые, о ком учители древнейшего знания никогда в глубине своей неошибочного, сподобившись от Господа смотреть на такие вещи, которые нам не давалось видеть, докладывали нам в своих первейших и вернейших описаниях. Впоследствии за много лет эти описания, кочуя из источника в источник, меняли свой вид под воздействием поздних нововведений фантазии, и единороги сделались изящными, беловидными, Благодушными существами Тем не менее, если ты узнаешь Что в густом лесу живет единорог Лучше не ходить туда с девственницей Ибо это животное может оказаться ближе К венецианскому описанию Нежели к описанию в той книге, что ты держишь